Глава 37. Заявка. Сергей Морозов, фриз. В игру я заходил с предвкушением. Сегодня мы наконец сможем подать заявку на участие в турнире кланов. И заодно посмотрим, сколько уже успело набраться претендентов. И вот, войдя в игру и встретив Кира, мы начали искать Катю. А найдя, очень сильно удивились. Мало того, что к ней пристали псоглавцы, так она еще и согласилась на дуэль с одной из них. К тому же ее противность нам хорошо известна, как и то, что упор у нее на атаку, да и уровень у стервячка выше. О чем Пегас думает? Блин, призыв перед окружающими засветит. Понял, на что делает ставку сокомандница Кирилл. Теперь в турнире этим уже не удивишь. Да блин, она же на кон поставила участие в клане, понимаешь? Не выдержал я. Она всех нас так подставляет. Не кипятись, отрезал друг. Сейчас уже ничего назад не откатишь. Да и вспомни уровень монстра, что она может призвать. В одиночку такого может только рейф или такие, как он, и сделают. И то с подготовкой. А клановые бойцы, как мы, или эта стерва, хрен. Так что Кате главное под удар не попасть. И все. Дальнейший бой только подтвердил слова друга. А теперь я жду исполнения обещания. Услышали мы голос Кати, что смотрела на Стервичка и ждала ее реакции. «Да иди ты!» не выдержала девушка и бросилась бежать, на ходу вытирая злые слезы и через несколько секунд, выйдя из игры. «Ха! Сначала бы драться научилась!» крикнула в исчезающую спину Пегас. «Тоже мне! Центр мироздания!» фыркнула успокаивающаяся девушка. «Ну? И что это было?» хмуро спросили мы, когда напарница приблизилась к нам. «И не надо тут прокурорами смотреть!» «Вы бы то же самое сделали на моем месте», — гордо ответила подруга. «И вообще, раз мы уже возле арены, идем заявку подавать». И развернувшись, Катя пошла к магу-распорядителю, что заведовал использованием местного кользея, где и будет проходить турнир. Место приема заявлений для участия в чемпионате представляло собой небольшую пристройку к основному комплексу. «В прошлый раз именно здесь мы регистрировали свой бой с бродягами». «Дуэль?» — с надеждой спросил маг что был здесь за главного. Сам он сидел за столом, в углу которого была голограмма прошедшего боя. Сейчас она была статична, но еще секунду назад двигалась, причем в таком ракурсе, что были видны оголившиеся ножки Кати, что показались из-под мантии, когда девушка резко присела под своим призывом. «Нет!» — покосившись на голограмму, отказался я. «Заявка на турнир!» О! «Просто отлично!» — сказал, видимо, фанат здешних поединков. «Кто выступать от вашего клана будет? Уже определились?» «А разве бои не групповые?» — удивился Сова. «Групповые!» — подтвердил распорядитель. «Только группы-то по три мага, и больше одной группы от клана не принимается. А кланы сами, знаете, больший состав имеют». «Тогда вопрос для нас не актуален», — заметил я. «У нас весь состав из трех человек». «А, ну тогда давайте оформим вас!» – кивнул администратор. «Название клана и игроков, участников турнира!» Быстро ответив на вопросы и получив порядковый номер 25, Мак, однако, не спешил нас отпускать, а предложил сначала узнать условия турнира и главные награды. «А то приз за первое место многие знают, а вот про остальное как-то забывают!» – улыбнулся НПС. «Мне и самому была интересна эта информация». И если бы распорядитель сам мне предложил, я спросил бы его самостоятельно, поэтому отказываться мы не стали. «Итак, смотрите!» Мак сделал пас с рукой, и перед нами высветилось сообщение. Турнир первый в небесах. Условия конкурса. Для участия игрокам необходимо Организовать клан. Выполнено. Трем игрокам достигнуть минимум 50 уровня. Выполнено. Подать заявку на трех игроков с минимальным уровнем 50. Можно больше. Выполнено. Явиться на турнир через 13 дней. В процессе. Особенно меня позабавил последний пункт условий. Но с другой стороны, это может стать проблемой для тех, у кого в это время дела в реале. Ну или уже здесь конкуренты могут помешать явиться вовремя. Так что смех смехом, но исключать такой поворот не стоит. Основные награды турнира. Пятое место – 10 тысяч кредитов – 5 битов. Четвертое место – 50 тысяч кредитов – 25 тысяч битов. Третье место – 200 тысяч кредитов – 100 тысяч битов. Второе место – 500 тысяч кредитов – 250 тысяч битов. Первое место – со звездочкой – 1 миллион кредитов – 500 тысяч битов. Уже практически решив закрыть сообщение, меня заинтересовала звездочка, что стояла над наградой за первое место. Мысленно пожелав узнать, что скрывается за ней, мне открылась информация, что нигде до этого я не слышал. При победе на турнире клану на одну минуту снимаются все ограничения по переходу игроков в следующую зону игры. А вот это интересно. Какие же конкретно есть ограничения по переходу в зону моря? «Кроме, может быть, малого уровня», — подумал я. Впрочем, таиться я не стал и спросил об этом напрямую мага-распорядителя. «Так это вроде всем известно». Даже как-то растерянно развел он руками. «Достигни сотого уровня. Ну, и на государственной службе состоять нельзя. И все». Отходя от арены, я думал над скрытым условием. И мне кажется, понял его предназначение. «На победителя наверняка ополчатся остальные». И так или иначе постараются вынудить отдать награду. Если в реальности это сделать сложнее, то вот в игре вариантов много. А другие кланы, в отличие от нас, имеющие игроков не только прокачанных, но и слабых, только так хоть на время смогут вывести свой состав из-под удара. Да и кто знает, что за возможности у такого клана откроются там, внизу, под облаками. «Ну, вот и наша вторая цель на сегодня», — вывела меня из размышлений Пегас. «Башня Валара». «Ты уверена, что это она?» — уточнил я. «Да, уже успела поговорить с Рейвом. Он, конечно, с самим Валаром не встречался еще, но пояснил, где какой маг живет и чем они друг от друга отличаются. Ну и как его башню различить, тоже сказал». «Как о чем-то простом и очевидном», — сказала Катя об умении определять башни. «Тогда пошли». Не стал больше ждать Кирилл и потянул нас за собой. Вот только стоило нам подойти к воротам башни, как незримая сила тут же остановила нас. Но это и так было понятно, ведь не зря же нужен пропуск. И приготовившись его активировать, я прочитал условия для посещения мага. Башня придворного мага Валара. Для посещения необходимо. Пропуск. Выполнено. Церемониальная мантия. В процессе. Ребят. «А кто знает, что за мантия и где ее брать?» — спросил я остальных. Ответом мне была тишина.